Глава 13 Лёша. Ритуль, не нервничай. Нежно целую пальчики своей девочки. Она словно неживая сидит на пассажирском сидении, едва дышит, смотря в лобовое стекло. А там, напротив, на нас смотрит Павел. Внешне он спокоен. Смотря на Риту, его губы вытягиваются в подобие улыбки. Она трепещет от его прожигающего взгляда. Даже моё присутствие рядом не даёт ей спокойствия. Неужели он настолько отмороженный? «Ехать туда. Плохая идея. Может, домой?» С мольбой в голосе произносит Марго, переводя свой взгляд на меня. Я подвез ее к университету. У центрального входа в здание стоит комфортабельный автобус. Студенты, смеясь, садятся в него, предвкушая отдых и отрыв. Павел стоит у двери в автобус и записывает студентов, которые уже поднимаются в салон автомобиля. «Как же я хочу согласиться с Марго?» и увезти ее обратно, ко мне в квартиру. Но я не могу так поступить. Потому что знаю нашего ректора, он мужик очень, очень принципиальный. И если ее не будет на этом слете, который он организовал, университет она может и не закончить. У людей науки свои заскоки. У Юрия Павловича вот такой. Все, что он делает для студентов, это благодать. И если у студента хватит смелости пренебречь этим, то он больше не студент, по крайней мере, данного университета. Но безвыходных ситуаций не бывает, и я заберу Маргариту вечером без угрозы для её учёбы. Малышка, ты там ненадолго. Обещаю, на ночь точно не останешься. Там закрытая территория. Ты не сможешь проехать на базу. Действительно, это не база, а концлагерь какой-то, обнесённый высоким забором и кованными воротами с пропускным пунктом. Фотографии этой базы я смотрел на официальном сайте, пока Марго собирала вещи. Ты во мне сомневаешься? — серьезно спрашиваю я, — держать девушку за руку. — Нет. — уверенно отвечает она, сжимая мои пальцы. — Вот и хорошо. Левой рукой глажу ее по щеке, смотря в любимые глаза. Верь в меня, и я горы для тебя сверну. — Горы не надо. Просто вытащи меня оттуда сегодня. Я тебя заберу. Наклоняюсь над ее лицом, но не целую. Лишь нежно и трепетно касаюсь ее губ. Обещаю. Водитель автобуса нажимает на клаксон, оповещая студентов, что скоро отправление и пора уже поторапливаться. Светка-то где? Я нервничаю. Зря я её послушал и не заехал за ней. А если она не успеет? Вон она, на такси приехала. Сигналю, привлекая внимание сестры. Она машет нам рукой, забирает спортивную сумку из багажника машины такси и идёт к нам. Опаздываешь, ворчу я, выходя из машины. Вовремя. Парирует она, смотря на наручные часы. Маргарита подходит к нам. Я вытаскиваю её походный рюкзачок с заднего сиденья и помогаю девушке надеть его. В общем так, девчонки. Чтобы я не нервничал и не обрывал вам телефон, обещайте мне, что на этот вечер станете сиамскими близнецами. Ни на секунду друг от друга не отходить. Ясно? Они синхронно кивают мне. Даже в туалет вместе. В туалет ходить с подругой – это вообще традиция, смеётся Света. «Ну вот и славно!» «Я могу тебе доверить свою девушку?» спрашиваю сестру. «Конечно! Она не только твоя девушка, прежде всего, она моя подруга. И я терпеть не могу Пашку и его компанию. Им не обломится». «Твой настрой мне нравится. Если что, звони». «Там нет связи», — улыбаясь, отвечает сестрица. «Что?» «В той зоне нет связи», — повторяет она, поясняя. Так специально задумано администрацией базы, чтобы отдых был полноценным. А ты не знал?» «Нет. Этот момент я упустил. И мне совсем не нравится сложившаяся ситуация». «Ребят, расслабьтесь», — говорит Света, смотря на нас с Маргаритой. «Прорвемся. Ну не будут же они нас насиловать прямо на глазах отца». «Смирнова, Юдина!» — кричит ректор, подходя к автобусу. «Вам особое приглашение нужно». «Бежим, бежим, Юрий Павлович!» – тараторит Света, таща за собой подругу. Они последними заходят в автобус. За ними сразу закрывается дверь. Автобус трогается.